Посвящаю Екатерине Сергеевне Петровых, Чердынцевой, Нине Константине Бруни, Людмиле константинне Корниловой, Напельбаум, Александру Александровичу Мандельштаму и всем, кто рассказал о том, что знал и помнил. Эпиграфы. Родненькая, я хожу по улицам Московским, И вспоминаю всю нашу милую, трудную, родную жизнь. Осип Мандельштам. Письмо Надежде Мандельштам. От 17 марта 1926 года. Язык булыжника мне голубя понятней. 1923 год. Примечание. Стихи Мандельштама. Проза и письма, в том числе черновые варианты и тому подобное, цитируются по книге. Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Составитель МЭЦ. Москва. 2009-2011 годы. Конец примечания. Вступление. Эта книга о поэте и городе. О поэте-горожанине. Недавно закончился 20 век, наше и его столетие. Время оглянуться назад. Двадцатый век все еще уходит от нас. Подобно поезду, набирающему скорость, он скользит вдоль перрона, утягиваясь в дождливую темноту вечности. И мы поднимаем руки в прощальном жесте и печально улыбаемся, и вглядываемся в лица за окнами состава. Двадцатый век уходит по календарному расписанию, но он еще нас не покинул. Это был век города. Город, его дух, его культура, его власть определяли все. Урбанизм, Вероятно, именно из этого слова, как ни из какого другого, можно вывести важнейшие особенности века, которые еще так непривычно называть прошлым, закончившимся. Логически вытянуть их одну за другой, подобно тому, как фокусник вытаскивает нескончаемую ленту из своего цилиндра, в этом слове «урбанизм», как в сложенном веере, заключено готовое к развертыванию многослойное понятие XX век. И если завершившееся столетие прошло под знаком урбанизма, то, думается, одним из самых, если не самым, родственных веку поэтов был в нашей стране Осип Эмильч Мандельштам. Он с полным правом заявил, Пора вам знать, я тоже современник. И он, в сущности, не шутил, говоря, «Я человек эпохи Москва-Швея». Полночь в Москве, роскошно-буддийское лето. Мандельштам совершенно органичен в своем урбанизме. Он о нем и не думает. Город — естественная среда обитания для него, Ему нет нужды демонстрировать свою приверженность городской вселенной. Как точно заметил в беседе с автором этих строк литературовед Перельмутер, литература XIX века воспринимала горожанина по большей части как жертву неестественной, калечащей городской жизни. Футуристы же, напротив, славили технизацию, И урбанистической грядущий век. Мандальштам мало верил в социально-технические утопии и уж во всяком случае не видел места для себя в этом электрифицированном Эдеме. Стеклянные дворцы на курьих ножках, я даже тенью легкой не войду. Сегодня можно снять декалькомани. При этом поэт отнюдь не ощущает себя жертвой города Молоха. Улицы, площади, трамваи, здесь он чувствует себя, как рыба в воде. Истый горожанин, Мандельштам не выпячивает, но сознает это свое качество и ценит его в любимых поэтах, от которых ведет свое родство. Данте Вийоне Батюшкове. «Ты горожанин!» и друг горожан, — обращается к нему Мандельштам. В жизни кровного, так сказать, горожанина Мандельштама наибольшую роль сыграли, с нашей точки зрения, такие города, как Петербург, Москва и Воронеж. Сказанное, разумеется, вовсе не означает, что для него ничего не значили Гейдельберг, Париж, Варшава, Киев, Ереван, «Тбилиси или Феодосия? Петербург? Город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез? Лучше не скажешь. Всегда был и оставался его родовым гнездом, настоящим отечеством поэта, которое, как всякое отечество, только одно. «Мой город», — сказал поэт. Но в 1914 году начался некалендарный, настоящий XX век Ахматова, и после мировой войны, падения монархии и большевистского переворота, петербургский период русской истории навсегда закончился. Пути назад не было, и Мандельштам – Рано и определенно осознал бесповоротный конец Петербурга, который мог быть лишь трагической имперской столицей и ничем другим. «Твой брат Петрополь умирает», — писал Мандельштам в 1918 году, и в 1931 году он подтверждает, — «в Петербурге жить...» словно спать в гробу. Что касается Воронежа, то он дал поэту, помимо всего остального, чувство земли, чернозема, так сказать, российской глубины, степного могучего пространства. Чем была для Мандельштама Москва? Как он воспринимал ее и как жил в ней? Этому, в сущности, и посвящена книга, Анна Ахматова, знавшая и понимавшая Мандельштама как никто другой, однажды заметила. «Я чувствую Петербург, Пастернак — Москву, Аосипу дано и то и другое». Из разговора с Михаилом Ардовым. Примечание. «Ардов. Не поэтесса, поэт» из бесед с Анной Ахматовой. Литературная газета, 1989 год, номер 1, 4 января, страница 5, конец примечания. Действительно, Москва в жизни Мандельштама значила очень много. Забегая вперед, скажем, что она открыла ему не петербургскую Россию. Она увлекала его и отталкивала. Бывали минуты, когда он... Любовался ее пестротой, ее безалаберной запутанной жизнью. В другое время она нередко раздражала, мучила и пугала поэта. «Грозящую курву Москву» поминает он, к примеру, в стихах 1931 года. «Нет, не спрятаться мне от великой муры. Восхищение, раздражение». Тревогу, тоску, иронию, негодование, страх мы обнаруживаем в московских стихах и прозе Мандельштама. Не найти в них только ровного, холодного равнодушия, безразличия или ленивого, безличного, так сказать, интереса. Мандельштам великолепно чувствовал Москву, воспринимал ее как огромное, живое существо – со своим характером и статью. Он прижился в этом городе и в определенной мере сделал его своим. Не случайно в станциях 1935 года он назвал Москву «сестрой». «И ты, Москва, сестра моя, легка, когда встречаешь в самолете брата до первого трамвайного звонка». Нежнее море, путаней салата, Из дерева, стекла и молока. Автор книги выбрал для названия цитату из Мандельштама. Да, для поэта Москва была страшной и чуждой ему курвой. Да, в другие минуты он любовался этим городом, тосковал по нему в Воронежской ссылке, где нашел для Москвы ласковое «сестра моя». В отношении поэта к Москве существовало противоречие, напряжение, приятие-неприятие. И это отразилось в том, что Мандельштам писал в его московской теме. «Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд, а Москвы не могут увидеть». Как-то сказал Мандельштам. А он видел. Видел зорко и нетривиально. Поэт создал свой Мандельштамовский образ Москвы, не менее с нашей точки зрения, выразительный и интересный, чем, к примеру, Москва Чеховская, Толстовская или Пастернаковская. Москва Мандельштама это город столь же громадный и плотно населенный, как и реальная Москва. Это вокзалы, разъезды скворчащих трамваев, бульвары, пятиглавые московские соборы и великовозрастная колокольня Иван Великой, гостиница «Метрополь» и иудины окна дома Герцена, коридоры госэздата и пустая, без всяких затей, квартира Последняя Мандельштамовская квартира на улице Фурманова на Щекинский переулок. Это купальщики заводы и сады замоскворецкие, базаров бабия ширина и вертепы чудные музеев. Это новое метро и толстые дорические колонны Большого театра. Правда, на самом деле капитали Большого театра сложного или композитного ордера. Тихие дорожки нескучного сада и часов кремлевские бои. Язык пространства, сжатого до точки. Хотелось бы построить эту книгу как экскурсию по Мандальштамовской Москве. Не кощунство ли это? по отношению к поэту-мученику, нет ли в самом таком намерении того привкуса неуместности, о котором писал Аверенцев, имея в виду идею проведения посвященной Мандельштаму конференции в Воронеже, город изгнания, город беды, в самом имени которого поэту примирещились слова «ворон и нож», как место очередных мандельштамовских чтений? Не дай нам, Господь, в конец утратить способность пугаться таких поворотов. До чего же быстро все становится историей, эрудицией, цитатой. Мы, сытые, достойно любознательные, станем ходить по улицам, где его караулила бородавчатая темя той самой ямы, Собледенелой водокачкой Примечание Аверенцев. Город изгнания, Город беды. Аверенцев и Мандельштам. Статьи и материалы, Записки Мандельштамовского общества. Москва, 2010 год, выпуск 17, страница 132. Конец примечания. Но что же делать? Не говорить о Мандельштаме, боясь затрепать и опошлить великое имя, ведь такая опасность действительно реальна и всегда существует, молчать, не рассказывать о нем, только читать его стихи и прозу, не примешивая к ним своих речей. В этом были бы свои красота и благородство, бесспорно, но это невозможно». Ведь и Мандельштамовские чтения, замечательное чтение 1994 года, были в Воронеже проведены. Ведь, и это главное, сам Мандельштам настроен на собеседника. Статья о собеседнике. На отклик, на ответную реплику. И так до выкрика в Воронеже. На лестнице колючей разговор об... Куда мне деться в этом январе? Достойны ли мы сказать что-то? Есть ли нам что сказать? Это уже другой вопрос. Что касается экскурсии, смотря как ее провести, экскурсия представляется нам специфический жанр, пограничный между наукой и искусством, историей и культурологией, поэзией и правдой. Экскурсия – жанр, родившийся в контексте городской культуры, очень подходит, думается, для рассказа о поэте-горожанине. Мы не видим Мандельштама, сидящим за письменным столом в кабинете. У него никогда и не было кабинета. Мы видим его, идущим по улице, едущим в трамвае. Есть разные дороги к постижению художника – Можно, как известно, войти в мир Достоевского и Диккенса через Петербург и Лондон. Во всяком случае, невозможно их понять по-настоящему вне атмосферы этих городов. А разве сам Мандельштам не идет к Виону и Данте, Виллону и Данту, как бы он написал, через их города? Вспомним Виллон был парижанин, он любил город и праздность, к природе он не питал никакой нежности и даже издевался над нею. Уже в 15 веке Париж был тем морем, в котором можно было плавать, не испытывая скуки и позабыв об остальной вселенной. Статья Франсуа Виллон Инферно Это ломбард, в котором заложены без выкупа все известные Данту страны и города. Городолюбие, городострастие, городоненавистничество. Вот материя, инферно. Кольца ада, ничто иное, как сатурновы круги эмиграции. Для изгнанника свой единственный запрещенный и безвозвратно утраченный город – развеян всюду, он им окружен. Мне хочется сказать, что Инферно окружен Флоренцией, итальянские города у Уданта, Пиза, Флоренция, Лука, Верона, эти малые гражданские планеты вытянуты в чудовищное кольцо, растянуты в пояса, Возвращены в туманное газообразное состояние. Разговор о Данте. Примечание. В тексте разговора о Данте, собрание собрании сочинений Мандельштама, в четвертом томе, Москва, 1993-1997 годы, вместо слова «малые», «милые», конец примечания. Попробуем, насколько это удастся, пойти именно таким путем. Попробуем увидеть Мандельштама в Москве, Москву его глазами, а его самого понять через Москву. Постараемся быть точными, насколько сможем. Говоря о городе, Мандельштам любит и ценит точность, хотя иногда, причем по большей части сознательно, Ее нарушает. Адреса телефоны, номера трамваев. Разве это противоречит поэзии? Вовсе нет. Петербург. Я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих, номера? Петербург. У меня еще есть адреса, по которым найду. «Мертвецов голоса!» Я вернулся в мой город, знакомый до слез. А вот слова из московского очерка «Холодное лето». Тот не любит города, кто не ценит его рубище, его скромных и жалких адресов. Читатель обнаружит в книге большое количество цитат из самых разных авторов. Примечание. «У меня еще есть адреса». В издании разговора о Данте в собрании сочинений Мандельштама в четырех томах «Москва 1993-1997 годы» вместо слов «У меня еще есть адреса» вытянуты в чудовищные кольца. Конец примечания. Автору представляется это важным по двум причинам. Первая очень проста. Автор хочет быть максимально точным и не только в отношении городской топографии. И зачем пересказывать мемуаристов или исследователей, если они написали о том, что они желали сказать в тех словах, которые ими самими были найдены для выражения их чувств и мыслей? Ссылаясь на многочисленные источники, Автор вдобавок ведь и сообщает о книгах, которые, может быть, читатель не всегда знает. Таким образом, они попадают в поле читательского зрения, а это само по себе хорошо. Но главная причина, определившая обильное цитирование в нашей книге, не в этом. О Мандельштаме трудно написать иначе. Его творчество принципиально диалогично. Он насквозь, что называется, цитатен, и это как раз одна из важнейших черт его оригинальности. В своем разговоре о Данте, опять разговор, беседа, Мандельштам написал, цитата не есть выписка, цитата есть цикада, неумолкаемость ей свойственна, вцепившись в воздух, она его не отпускает. В стихах и прозе Мандельштама вскрикивают, поют, плачут и смеются другие авторы, с которыми он вступил в диалог. Звучат другие речи, которые он сделал неотъемлемо своими. Пусть и в нашей книге звучат, вступают в разговор разные голоса. И еще одно обстоятельство. Некоторые цитаты... В большинстве из Мандельштама, но не только, появляются при этом в тексте не единожды, и это тоже не случайно. В сущности все, что написал Мандельштам, можно рассматривать как единый текст. В творческом мире Мандельштама все темы и мотивы накрепко связаны. Это мир исключительно цельный. Мир, в котором отдельное произведение стихи, проза, статьи и даже в определенной мере письма, живут в неразрывном единстве, неумолкаемо перекликаясь друг с другом. Все сцеплено, соединено, образы и словесные конструкции повторяются вновь и вновь, меняясь, приобретая новые акценты, вступая в новые связи с другими текстами попадая в иное словесное окружение, но сохраняя в то же время свою глубинную идентичность. Говоря о Мандельштаме, мы невольно втягиваемся в силовое поле такой стилистики, такого подхода к организации текста. Итак, мы начинаем нашу книгу-экскурсию. Естественно и логично будет начать ее с первого приезда, и еще конкретнее – въезда в город. Исторический и городской фон. примечание Сведения разделов «Исторический и городской фон» приводятся по материалам изданий. 20 век. Хроника московской жизни 1911-1920 годов. Москва, 2002 год. Хроника России, 20 век, Москва, 2002 год. Вострышев, Москва-Сталинская, большая иллюстрированная летопись, Москва, 2008 год. Андреевский, повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху, 20-е-30-е годы, Москва, 2003 год и другие. Конец примечания. 1915 год. 30 декабря. Николай II, ставший еще в августе верховным главнокомандующим, выехал из царского села в действующую армию. 1916 год. 10 января. Прекращено на неделю. Пассажирское сообщение между Москвой и Петроградом для улучшения подвоза товаров в особенности каменного угля. 18 января. Движение пассажирских поездов между Москвой и Петроградом восстановлено. На Николаевском вокзале, ныне Ленинградской, столпотворение. 20 января. Отправлен в отставку глава правительства Гаримыкин. 77 лет. Председателем Совета Министров стал Штюрмер, 68 лет. 4 февраля. Недовольство рабочих в Петрограде. Волнение на Путиловском заводе. Не позднее 9 февраля. Наложен штраф в 3000 рублей на содержателя кофейни «Москва» на Тверском бульваре за хранение и продажу спиртного. Сухой закон вступил в действие с началом войны, в июле 1914 года. 17 февраля. В Москве открыт завод искусственных конечностей. 19 февраля. На Новинском бульваре во дворце князя Гагарина организовано масленичное гуляние, благотворительный базар для детей. Были устроены катания с горок, выступления кукольного театра с петрушкой, открытый пряничный домик и волшебная избушка, сбор на нужды детей, презреваемых арбатским попечительством. 28 февраля во втором крестовском переулке и у первой мещанской улицы, ныне проспект мира в доме кедровых открыто трудовое убежище для увечных воинов. На открытии присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна. 6 марта. В Москве умер художник Василий Суриков. Отпевание состоялось в церкви Космейдамиана в Космодомианском переулке, ныне Старосадской переулок. 7 марта. В Политехническом музее состоялось выступление революционера и мыслителя Морозова, он прочитал лекцию «Крылатая эра», посвященную перспективам воздухоплавания. 12 марта. В Москву прибыли очередные санитарные поезда с ранеными и увечными солдатами. 30 марта. Состоялось заседание Московского религиозно-философского общества, посвященное памяти Владимира Соловьева. Поэт Вячеслав Иванов – выступил с докладом на тему человек 6 апреля постановлением московского губернатора запрещено хранение кокаина 11 17 24 30 нового стиля апреля Кентальская конференция левых социалистов европы проходила в швейцарии осуждает войну как империалистическую и призывает к миру без аннексий и контрибуций. 19 апреля. Общество борьбы с туберкулезом проводит в Москве кружечный сбор «День белой ромашки». 11 мая. Англо-русско-французское заявление о геноциде армян в Турции. 22 мая. 4 июня нового стиля. Начало Брусиловского прорыва. Русские войска начинают наступление в Галиции. 28 мая. Московский градоначальник Шебеко и городские власти обсуждают вопрос о продаже в городе мяса и сахара по карточкам. 17, 18 и 26, 29 октября. Антивоенное выступление и забастовки в Петрограде. Солдаты 181-го полка поддерживают рабочих. В сравнении с данными на начало войны, к осени 1916 года цены на продукты первой необходимости выросли в среднем в три раза.